День ч е т в е р т ы й Четверг, 3 ноября. Глава 31. Она не права, была не права с самого начала, с тех пор, как одна из сплетничающих мамочек у ворот школы замечает меня. Я вижу движение локтем, и голос на секунду умолкает. Ну и что? Я не говорю ничего такого, чего бы все не знали. Женщина понижает голос, но не сильно. Я давно перешла в категорию людей, на чувства которых никто не обращает внимания. Мы ждем, пока откроются ворота. Небо чистое, но на горизонте собираются облака, и все знают, что скоро погода испортится. Облака движутся к морю, становятся гуще и темнее по мере того, как к ним добавляются новые, и т е н и от них захватывает поверхность океана. Сейчас разноцветные крыши Стэнли сверкают на солнце. Через пару часов... Они поблекнут, как оставленное под дождём бельё. Три года назад этот день был необычно тихим и не по сезону тёплым. Дети были на пляже, и помню, когда я везла Неда и Кита домой, то думала о том, что нужно пропылесосить машину, но не успела. Песок, галька и другой пляжный мусор – всё оказалось в море вместе с мальчиками. В тот день, когда умерли Неда и Кит, стояла прекрасная погода. Шторм здесь налетает внезапно, но мы научились видеть его признаки. Армия облаков с запада все утро будет набирать силу, затем наступает затишье. И наблюдатель, незнакомый с этими местами, может подумать, что худшее позади. Но тут приходит подкрепление, темное облако, двигающееся быстрее и опускающееся к земле. Это авангард стремительный и бесстрашный, ведущий за собой остальных, после чего природа обрушивается дождем на землю во всю свою мощь. И вдруг из царства зимних в юг примчался лютый шквал. Не обращая внимания на сплетничающих женщин, я делаю вид, что смотрю, как Майкл носится по игровой площадке за братом. Крис бежит вперед и ждет, пока младший почти догонит его, а затем вновь убегает. Младший скоро устанет, но пока игра ему нравится. Не знаю, как она смогла. Одно за другим, как казнь. Но ведь это её работа, правда? А ты бы смогла? Я нет. Больше двух сотен. Детёныши, беременные самки, все остальные. Оказывается, они обсуждают Кэтрин, не меня. Но она нашла ребёнка. Двух. Один из них мёртв. Это кое о чём говорит». «Да, ссориться с ней я бы п о с т е р е г л а с ь это точно». «Вот в чём дело». «Сколько овец твой а л а н режет каждую весну, Элисон?» Я смотрю на женщину с завитыми белокурыми волосами и румяными щеками. Они с мужем держат овечью ферму на одном из маленьких островов. «И как он это делает?» Она смотрит на меня. «Это совсем другое, ты же знаешь. Мы с Элисон учились в одной школе, хотя она на год или два старше». Я помню, что хитрости в ней было больше, чем ума, и поэтому спорить с ней было трудно. Массовое убийство из необходимости. Овец убивают, потому что нам нужна еда. Дельфинов, чтобы избавить их от страданий. Возможно, поступок Кэтрин милосерднее, чем то, что делаете вы с мужем. Элисон ухмыляется и делает шаг ко мне. Сердце замирает у меня в груди. Она придвигается так, что ее лицо оказывается прямо напротив моего. «Прошу прощения», Я забыла, что ты у нас знаешь толк в убийстве невинных существ. На это мне нечего ответить. Лучше никак не реагировать. Большинство окружающих нас женщин, вокруг уже собралась приличная толпа, испытывают неловкость, но я вижу по лицам, что несколько человек наслаждаются ситуацией. В этом споре мне не суждено одержать победу. Мой поступок навсегда лишил меня права иметь мнение по любому вопросу. право защищать любую точку зрения. Я не могу никому возразить, потому что у них есть оружие, способное меня уничтожить. Я убила двух детей и буду за это расплачиваться снова и снова, каждый день и каждый час. Они идут. Женщины расходятся. Одни бегут попрощаться со своими детьми, другие собираются вокруг Элисон, словно свора собак, ждущие, когда я совсем ослабну. К глазам подступают слезы. Нет, плакать нельзя. По крайней мере, сейчас у них на виду. «Мама, Питер пытается войти!» Голос Криса. Он стоит у ограды и держит брата. Майкл уже исчез. Я подхожу к нему и беру малыша на руки. Питер не хочет идти со мной, кто бы сомневался. Брыкаясь и извиваясь, он тянется к старшему брату. Настоящая полноценная истерика. т р е х л е т н и й мальчики, разозлившись, становятся невероятно сильными. Единственное, что остается, прижать его к коляске и застегнуть ремни. Хотя осуждающие взгляды э л и с о н и ее товарок превращают это в настоящую муку. Маленький кулачок попадает мне в глаз, и боль такая сильная, что я на секунду теряю самообладание. «Прекрати, маленький засранец!» Я понимаю, что все по-прежнему смотрят на меня... и даже с т о я щ и е у ограды Крис видит мое унижение и разделяет его, но могу лишь развернуть коляску и уйти. Остаток утра мы плачем. Я окружаю сына игрушками, в к л ю ч а я его любимые мультфильмы и остаюсь с ним в комнате, но Питер чувствует мое настроение, капризничает и упрямится, иногда льнет ко мне, иногда прячется в углу. Сердце разрывается от жалости к нему. Когда Сандера и мальчиков нет дома... По сути, большую часть дня этому малышу не на кого рассчитывать, кроме меня. Я вижу, что он жаждет чего-то, что его маленький, еще не до конца сформировавшийся мозг не в состоянии представить или выразить словами. Питер понятия не имеет, что это, но чувствует, что в его жизни не хватает чего-то важного. Он плачет и кричит, и его страдания взывают ко мне, требуют, чтобы я разобралась в себе, стала ему настоящей матерью, Заботилась о нем так, как заботилась и забочусь о двух старших детях. Но я не могу. Не могу. В конце концов, я включаю радио, пытаясь найти там что-нибудь все равно что, лишь бы отвлечься от себя и от своей жизни. Я пропустила большую пресс-конференцию, но выпуск новостей знакомит меня с последними событиями. Найденные на Эндевре останки официально идентифицированы, и семья семилетнего Джимми Брауна сможет должным образом похоронить и оплакать его. У полиции нет оснований считать его смерть чем-то иным, кроме как несчастным случаем. Диктор, не папа, сообщает далее, что полиция придерживается версии о похищении Арчи. По всей видимости, преступник потерял самообладание и бросил мальчика. Ведутся поиски похитителя и в ближайшем будущем принцесс Ройл не позволит покинуть порт. В три часа, когда до возвращения мальчиков остается еще почти час, я сажаю п и т р а в машину и еду к дому Кэтрин. В это время она на работе. За три года Кэтрин ни разу не была на том месте, где умерли ее сыновья, когда моя машина свалилась со скалы. Эту печальную вахту я несу одна. Выхожу из машины, предварительно проверив, что Питер надежно пристегнут, А ручной тормоз зафиксирован в вертикальном положении. Три года назад я не сделала ни того, ни другого. Затем я иду к дому. Три года назад мое лицо сияло, сердце радостно билось. Я знала, что Бен дома, и что я пришла на час раньше, чем мы с Кэтрин договаривались. Три года назад я шла навстречу неизвестности. У двери поворачиваю назад. Дальше я никогда не захожу». И на секунду мне кажется, что моя машина скользит к краю скалы, как в тот день. Разумеется, это просто игра света, но я всё равно бегу к сыну. Рычание машины на повороте дороги заставляет меня очнуться от дремы. Я слышу голос Кэти, прощающейся с мальчиками. Шаги Майкла и Криса на дорожке к дому. Потом сажусь, трясу головой, тру заспанные глаза. Когда я встаю, кровь отливает от головы и колени подкашиваются. Под окном Крис и Майкл тихо переговариваются, Питер зовёт их из соседней комнаты. Я иду в туалет, потом споласкиваю руки и лицо. «Мама!» Возвращаясь домой, Крис обычно идёт прямо ко мне в комнату. Другие мальчики, приходя из школы, находят матерей на кухне, занятых обедом. Мои будят меня от медикаментозного сна. «Я здесь!» Стараюсь, чтобы мой голос звучал нормально. «Секунду!» «Ладно!» Он снова спускается. Я слышу голоса во дворе, потом перевожу взгляд на зеркало и не узнаю женщину, которая смотрит на меня из него. Заметив, что в доме темнее обычного, вспоминаю о затмении. Крис и Майкл. В полутьме им не стоит спускаться со скалы. По склону холма поднимается еще один автомобиль. В такой час это может быть только Кэти. Должно быть, что-то забыла. Но это не красный седан, который я о ж и д а л увидеть. «Серебристый лендровер с чёрной крышей. Машина Кэтрин. Никогда раньше я не видела, чтобы она днём проезжала мимо моего дома. Она едет быстро, слишком быстро для такой узкой и разбитой дороги. Резко тормозит, и секунду спустя я чувствую запах горелой резины. Она выходит, уже вышла из машины, тёмные волосы развиваются вокруг головы. Что-то в выражении её лица пугает меня Сколько раз я мечтала о том, что она первый сделает шаг навстречу. Только не сегодня. Сегодня я не смогу посмотреть ей в глаза. Она наклоняется и исчезает из виду, скрывшись за зеленой изгородью. Потом вновь выпрямляется. У нее на руках мой ребенок. Раскрыв от удивления рот, я смотрю, как она поворачивается к машине. Женщина, которая меня ненавидит, которая желает мне смерти... Женщина, вчера показавшая себя хладнокровной убийцей, держит на руках моего сына.